«Какой же я был дурак!» — подумал Тони. «Ведь Австрия вступила в войну с Италией только в июле 1915 года. Если бы я догадался написать сюда, мы могли бы еще долгое время поддерживать друг с другом связь и условиться о встрече после войны». Очевидно, не получая от меня писем, Кэти подумала, что я оставила им свой адрес. А может быть, она просто хотела узнать, не пришло ли ей сюда письмо от меня? Он взглянул на адрес Кэти. Это был тот же самый дом, который он нашел пустым в Вене. Подняв глаза, он увидел, что Филомена смотрит на него с любопытством. И это все? – спросил он. Да. Вскоре после того началась война, и мы больше ничего от нее не получали. Затем, помолчав немного, она прибавила. — А может быть, вам было бы приятно оставить у себя эту открытку, сеньор Антонио? — Конечно, если вам не жаль расстаться с ней. — Ну так оставьте ее себе. Тони поблагодарил, дав себе обещание купить Филомене самый лучший подарок, который можно будет достать на острове, и положил открытку в бумажник. Каждое утро он доходил до конца острова, спускался на уступ Кэти и сидел там часами, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, просто углубляясь в прошлое, вспоминая ее прикосновения и ее поцелуи, и в этих тихих и не таких уж горестных воспоминаниях, прощаясь с ней, расставаясь с прошлым. Днем он взбирался на вершину горы, где они сидели, когда-то с Кэти отдыхали, разговаривали и ели фрукты. Оттуда он глядел на неизменное море, на не меняющиеся очертания островов и далекий мыс, прощаясь и отрешаясь от прошлого. Он спустился в маленькую скалистую бухту, где они когда-то вместе купались, и вспомнил ее прекрасное белое тело в прозрачной воде и прикосновение ее груди. к своим губам и телу. Перед тем, как уйти, он собрал маленький букетик осенних цветов и рассыпал их по мелкой морской рябе, разбрасывая эти бедные цветы нежности и сожаления в знак своего последнего прощального привета. И каждую ночь он засыпал в той постели, в которой они лежали в объятиях друг друга, наслаждаясь любовью. Каждый вечер он говорил себе, что завтра утром уедет, что не зачем дольше мучить себя, оставаясь здесь, где каждый шаг, каждое мгновение напоминают ему о Кэти. Он должен как-то доживать свою жизнь, как поклялся в ту ночь в Лондоне, когда выбросил в снег патроны. И все же он медлил. Филомена была встревожена его бледностью, его молчаливостью и тем. что она считала отсутствием аппетита, хотя на самом деле он ел здесь гораздо лучше, чем в Вене. Ему пришлось проявить большую твердость, чтобы помешать ей позвать доктора, когда он, возвращаясь с любимого уступа Кэти, промок до костей и схватил ужасный противный итальянский насморк. Это решило вопрос. Смешно обрадить, как во сне. Чихая над воспоминаниями об утраченной романтической любви, он пролежал два-три дня в постели, а потом поднялся с позоранку, чтобы попасть на утренний пароход. Тони понимал, что он, вероятно, был унылым гостем, и постарался инсценировать веселый отъезд со множеством подарков и добрых пожеланий. Когда хозяева заставили его пообещать, что он скоро опять приедет, У него не хватило духа сказать им, что никогда, никогда больше не сможет он вернуться на Эр, и что с ними он тоже прощался навсегда. «До свидания! Счастливого пути! Прощайте на каждом повороте дороги!» Он говорил «прости» какому-нибудь воспоминанию, бросал прощальный взгляд на сверкающее море, на расцвеченную осенними красками землю. На пароходе он отправился прямо в каюту и оставался там, пока не услышал грохота поднимаемого якоря и протяжного гудков сирены, столь приятных для слуха дюжан, и не почувствовал, что пароход выходит из гавани. Наконец, когда они уже отошли на порядочные расстояния, он поднялся на палубу и прошел на корму. Остров. в нежной золотой дымке осеннего солнечного света начал отступать. Человеческие фигурки на берегу и на пристани уже стали невидимыми, а дома превратились в яркие белые кубики. Ему не видно было верхней деревни и ни одного из тех мест, где он бывал в Скэте, кроме маленькой площадки на вершине горы. Он долго следил, как она постепенно уменьшалась, И становилось все менее явственной, и чувствовал себя, словно расставшийся с телом душой, которую везут через лету, и она окидывает последним прощальным взглядом теплую землю живых. Прежде чем повернуться и пойти к себе в каюту, он тихонько помахал рукой, словно прощаясь, и прошептал: «Херц, майн Херц». Часть третья. Никто, кроме него, не обнаружил желания расстаться с носиженным местным у камина, пышущего ископаемым солнечным жаром, и Антони, накинув первое попавшееся под руку пальто, вышел один в темный, лишённый аромата зимний сад. Он перешел вымощенную мелким разноцветным щебнем дорожку, одна из дачных фантазий Маргарит. и с удовольствием ощутил сквозь тонкие подошвы сыроватый мягкий дерн. Он наклонился и потрогал пальцами землю, шероховатую от полувысохших бугорков и норок земляных червей, с редкими зимними травинками, жесткими и недружелюбными, как шкура мертвого животного. Энтони пробрался ощупью к небольшому пруду, инстинктивно загораживая лицо Энтони, Правой рукой, хотя наткнуться было не на что. Почти безветренный воздух холодил шею и пальцы. Не стоит, пожалуй, оставаться слишком долго в саду. Внезапно вдалеке послышался шум поезда, вынурнувшего из глубокой низины и промчавшегося с гулом, похожим на пронзительный вой, удаляющегося восемнадцатифунтового снаряда. Энтони стоял, опустив голову. Думая о мертвых, разрушенных деревнях и ожидая, когда снаряд взорвется где-то за ничьей землей, но он нигде не взорвался. Как всегда, пронзительный вой перешел в шепот, а затем резко оборвался за холмом. Но было что-то зловещее и угрожающее в этом точном воспроизведении звука летящего снаряда. Мир миров, нарушенный угрозой войны. ряд старых сосен выступал темным контуром на туманном небе, словно зубчатый архитрав, поддерживаемый тонкими черными колоннами, останки разрушенного храма. над ними там, где туман был реже, слабо мерцали звезды. вся вселенная это обмен света через тьму, или нескончаемый ураганный огонь лучей, или обмен жаркими приветствиями. Что происходит там в межзвездном пространстве, где встречаются лучи? Ничего. Они пронизывают друг друга, даже не сказав "позвольте". Энтони вздрогнул. Что-то мягкое и вместе с тем плотное ткнулось в его левую щиколотку. Он нагнулся, и пальцы его коснулись маленькой усатой мордочки. и прохладной гладкой шерсти. Но、ну, что ты хочешь, Киска? Мрау, ответила она и снова прижалась к его ноге. Что ты пытаешься сказать, Мими? Счастливым Новым годом? Он чувствовал, как кошка млеет, переступает в темноте и жмется головой к его руке, чтобы он почесал ее за ухом. Такая же живая, как я, но живет в мире других измерений. где время бесконечно и ничуть не беспокоится о своем самосознании. Мудрая киска льнет ко мне только потому, что ей перепадают от меня разные лакомства и заботливая ласка. Женщина сильная и суровая.